История четвёртая Знаю я у темноты много рук и злые рты. Казалось бы, ну что может случиться, если оставить жену одну на время командировки с ребенком, тещей и тараканами? Как оказалось, очень даже многое. К моему возвращению тараканы, которые животные, а не которые в голове, ровными рядами маршировали по кухне и скандировали лозунги, среди которых превалировали те, что о свержении двуножьей тирании. И жена с поставленным ребром вопросом, по позе которой я понял, что живым отсюда не выйду. Она или убьет меня сама, или скормит ему войску». «Послушай, Оксан», — начал я издалека, очень осторожно прощупывая почву на предмет внезапных мин. «Все не так страшно. Плевать на хозяйку. Купим какой-нибудь отравы, да и...» «Не страшно? А не страшно?» «Похоже, какую-то мину я все же задел». «Надоело мне все это осточертило. Ну сколько можно? Я не смогу жить в этом хлеву. Кристинка не сможет. Ты о своем ребенке подумал?» В общем, так, дом я уже присмотрела, просят за него смешные деньги, и если ты намерен оставаться в этом рассаднике антисанитарии, то оставайся, тогда развод и дети пополам. Половины накопленной суммы мне как раз хватит на тот дом, а с ремонтом, если что, мама поможет. Ну, ёлы-палы, успел я заметить в за спиной супруги дверь. Вот так вот, а это уже замершим тараканом, прежде чем стянуть с ноги ботинок и обрушить его подошвой на стройные тараканьи ряды. Снаружи новый дом был больше всего похож на выкидыш архитектурной мысли и вызывал подозрение, что его создатель плотно сидел на чем-то влияющем на психику. Даже Оксана как-то немного скисла, разглядывая это чудовище. Зато теща цвела и пахла, мгновенно и красочно рисуя картины того, что и где у нас будет разбито, высажено и вспахано. «Мария Анатольевна, вы же в курсе, что я не собираюсь здесь ничего сажать, разбивать и пахать?» Осведомился я у женщины, за что был тут же одарен уничижительным взглядом и негодующим фырканьем. «Ну да, и чего это я?» Кристинка тоже была в восторге, за пять минут успев повисеть над исторической груше, свалиться с нее, найти на территории моток ржавой проволоки, запутаться в ней, выпутаться, забежать в подвал, выбежать оттуда с визгом и компанией недовольных пауков, пробежаться по дому, забраться на чердак, обнаружить там дохлую мышь, принести этот презент нам и скрыться в зарослях малинника. «Капец!» – озвучил я свое мнение, которое, если предельно честно, женскую половину семейства абсолютно не волновало. Впрочем, цена за этот ужас была действительно смешной, а если его подремонтировать и довести до ума, наверное, можно превратить в более-менее уютное жилище. Документы были подписаны, деньги заплачены, и через две недели мы уже перетаскивали свое барахло, попутно начиная ремонт. В первую очередь, как оказалось, внимание требовал подвал. Подвалы мне никогда не нравились, уж не знаю почему. А в конкретно этом, помимо полчища пауков, что не представляли большой проблемы, присутствовал запах сырости – а дальнюю стену сплошником покрывали заросли черной плесени. От нее предстояло избавиться в первую очередь. Не знаю, о чем думали строители и предыдущий владелец, прежде чем разводить такую сырость, но плесень оказалась живучей. На плесени были опробованы разнообразные химикаты, начиная от медного купороса и заканчивая какой-то немецкой дрянью, после которой из дома съехали пауки, мыши, призраки предыдущих владельцев и теща, а пролетающие мимо птицы падали замертво еще на расстоянии 50 метров. Плесень благородно впитывала всю химию, росла и колосилась, перекидывая свои заросли на соседние стены — Кажется, в ней зарождались зачатки разума. После пару месяцев безуспешной борьбы были вызваны профессионалы. Уж не знаю, чем они пользовались, но с территории пропали даже кроты, муравьи и вездесущие соседи. Деревья и кустарники подумали и сбросили листву». Я подумывал было сбросить волосы от этой едкой вони, просачивающейся, казалось, сквозь стены, но решил, что тогда пропавшие соседи точно вызовут военных. И передумал. Получив от фирмы пожизненную гарантию, я продолжил ремонт, избавившись от источника сырости и зачистив предварительно все стены до кирпичей, превратил подвал, если не в уютное, то, по крайней мере, не такое мрачное место, где обосновались полки с книгами, закуток с инструментами, диван и прочие дорогие сердцу мелочи. Потом ремонт перекинулся на первый этаж второй, и в такой вот вяло текущей стадии потихоньку приближался к своему логическому концу. Через полгода дом вполне можно было бы назвать жилым, а местами даже уютным. Первое неладное заподозрила Кристинка, электровеником сновавшая по всему дому и территории, задававшая особый ритм жизни, ремонту и придававшая ловкости своим родителям. «Папа!» «У нас в подвале кто-то живёт», живет. заявило мне дитё, одной рукой дёргая меня за штанину, стоящей на хромоногой стремянке ноги, пока я пытался привинтить люстру, а ногами уже стоящие в лотке с краской. «Никого там нет, Кристин», — ответил я, умудрившись не свалиться со своего неустойчивого насеста. «Мы же вместе там были, ты же сама видела, что там даже мышки не проскочить». Как мог, успокоил я ребенка. «Есть, оно разговаривает». Подхваченный на руки ребенок крепко вцепился руками в мою спецовку, ногами оставляя на ней цветные отпечатки. Пойдем проверим». В ответ на это я удостоился лишь недовольного сопения и еще крепче вцепившихся в меня ручонок. Вторым паникёром в доме оказался «Тигр». Неизвестно, кем себя считал котенок, подобранный на улице и притащенный домой с одной только целью, чтобы мыши в доме и не завелись, но все те бродячие собаки с отбитым нюхом, что приближались к нашему участку, тут же были атакованы мелкой, но от этого не менее смертоносной рыжей молнией. Или разобраны на запчасти тут же, или изгнаны с территории навсегда. Так вот, Тигр от чего то внезапно не невзлюбил подвал» при том, что два месяца до этого он у кота никаких негативных чувств не вызывал. Время от времени тигр подходил к двери в подвал, распушался в два раза, выгибал спину и начинал бросаться на дверь с утробным воем, от которого кровь стыла в жилах. Такие приступы агрессии вызывали панику в женских рядах, и тигр подвергался гонениям на улицу или второй этаж поразмыслить о своем поведении». «В один день, собираясь на работу, еще затемно, в дверях кухни я столкнулся с тещей. Признаться, я бы предпочел разумную плесень». «Ваша ж Мария Анатольевна, какого ски... не будете ли вы столь любезны сообщить мне, почему вам не спится в такую рань?» «Не знаю, что ты там затеял, зятек», — прошипела теща, горгульей вцепившись в мою рубашку. Но так просто тебе от меня не избавиться. Так что прекращай свои опыты со звуками в подвале. Не позволю я своей дочери угробить на тебя свои лучшие коды. Если бы не ты, то у нее давно был бы нормальный мужик со своим майбахом, дачей Нугуа и небольшим бизнесом в «Газпроме». «Понятия не имею, о чем вы», — отцепил я от себя тещину лапку, пораженной про себя необычайной осведомленностью пожилой женщины о красивой жизни». Другим звоночком, к которому тоже никто не прислушался, стал случайно подслушанный мною разговор жены с тещей. Говорю тебе, он хочет от меня избавиться. Каждый раз я это слышу, когда одна дома или ночью, как мимо двери в подвал иду. Мария! Вот ты знаешь, чего он там в подвале навертел? Я не знаю, а голос еще жуткий, такой, словно много голосов пытаются одно и то же произнести, но друг друга перебивают. жмурашки. мурашки, я уже и искала, что он мог там поставить, и электричество отключалось, чтобы его техника заткнулась. Мама, я тебе говорю, ничего он там не делал. Я тоже это слышу, тоже меня кто-то по имени зовет, и шуршит там чем-то. В подвале. И Кристинка слышит. Не мог же он на каждого настроить. «Или ты думаешь, он хочет от всех нас избавиться?» «От чего он по своим командировкам постоянно мотается? Как пить дать у него полюбовница в этих его командировках? Вот он и хочет ее в дом привести молодая, бездетная» «Мама, прекращай, кот тоже на дверь бросается» «Вот, коты такие, они эту технику точно чуют, всякие неслышные звуки, вот он и бесится» «Хватит!» Оксана выскочила за дверь, а я задумался. То, что тёща меня не любит, откровением для меня не стало. Но заподозрить меня в такой фигне, Серьезно, хуже то, что она и Оксанку расстраивает своими фантазиями. Подойдя к двери в подвал, я приложился к ней ухом и прислушался. За дверью царила тишина. Сдурял, старчик?» Осведомился вкрадчивым шепотом кто-то в противоположное ухо, заставив меня подпрыгнуть. Да ваша ж Машу, Оксан, ты чего? А ты чего? Хихикала жена любой с моей неудобной позой, в которой я замер, схватившись одной рукой за сердце, от другой за печень. Полтыгей ловишь. Полтергейс, Таксан. Судя по твоему лицу, как раз полтергрей. Ладно, тигр со своей охотой, Кристинка с детскими фантазиями и мама, а ты-то куда? Тоже мерещится? Да показалось, что скреблось что-то. Думал, может, мыши опять смутился я. Смотри мне, а то говорят сейчас скидки в психушках на массовые поставки. На следующую ночь весь дом подняли вопли тещи. «Пожар! Горим! вставаю упырь волосатый!» Неведомая сила сдернула меня с кровати за ногу и шваркнула о пол. С трудом продрав глаза в неведомой силе, я опознал свою любимую тещу. «Что случилось?» «Горим!» — взвизгнула почтенная женщина и сделала такое движение руками, в котором я опознал желание приложить меня о пол еще раз. «Дым в подвале! Черный! Пожар!» «Баба, что случилось?» «В дверях маячила фигурка дочери. Деменция подкралась незаметно», — ответил я, одной рукой заворачивая дочь в одеяло, а другой хватая мобильный. Выбравшись на улицу, пересчитал домашних и принялся набирать пожарных. Бойцы с огнем приехали минут за десять, но мы за это время успели продрогнуть до костей, а меня что-то отчаянно смущало в общем фоне». Стоит ли говорить, что пожара не обнаружилось? Натоптав нам изрядную дорожку по дому, пожарные остались недовольны. Пригрозив в случае еще одной такой плоской шутки продемонстрировать мне неуставное использование бронспойта и загнуть нехилый штраф за ложный вызов, они уехали, оставив меня наедине с женской половиной семьи и невеселыми размышлениями. Вернувшись домой, мы отправили тещу и дочь спать, а сами успокаивали нервы дозой коньяка с валерьянкой. «Оксань, я все понимаю, но пожар...» «Ты думаешь, она это придумала?» «Нет, может, ей что-то приснилось. Ты ведь помнишь, что я по всему дому поставил пожарную сигнализацию. И заметь, сигнализация молчала. Я, наконец, понял, что именно в окружающем фоне было не так». «Может, и приснилась, ну знаешь...» Жена сидела на другом конце стола и выглядела подавленной. «Я тоже это слышала. Когда дома одна остаюсь, что-то зовет меня из подвала по имени. Много, много голосов, а когда заглянула туда, показалось, что в подвале стало темнее. Даже показалось, что видела какую-то дымку, а когда моргнула, все стало как обычно. Решила, что просто переутомилась». «Но я же не слышал». «А ты часто один дома остаешься?» Повспоминав, пришлось признаться, что дома я один и не оставался ни разу. «Давай я маму и Кристинку на недельку в город заберу. Успокоим нервы. А ты пока вентиляцию проверь, пару ловушек в подвале поставь. Может, в самом деле просто мыши скребутся, а нам и мерещится всякое». На следующий день, проводив семейство на такси, я с тигром остался дома один. Тигр, впрочем, моей компании не вдохновился и отправился по своим кошачьим делам во двор. Сделать предстояло очень многое. Начал я с проверки проводки в подвале. Потом пошуршал вентиляцией. Установил несколько мышеловок по углам. И, наконец, изрядно выдохшись, растянулся на диване с целью подремать. Разбудил меня Шора. «Казалось, что под панелями, которыми я затянул все стены подвала, скребется полк мышей. «Ах, вы ж паразиты, мохнатые! возмутился я, раскрывая глаза и одновременно дергая выключатель бра, присобаченного на стене у дивана. Шорох прекратился как раз на то мгновение, которое у меня ушло на то, чтобы понять, что же я все-таки вижу». Увиденное походило на мышей ровно в той же мере, что я походил на балерину. Больше всего эта штука была похожа на облако дыма, черного жирного дыма. Отвлеченное моим воплем, оно отделялось от дальней стены подвала, издавая тот самый шорох. А потом я услышал голос... Голоса словно разом пытались говорить сотня людей. Они говорили одно и то же, но с разной скоростью и громкостью, отчего звуки накладывались друг на друга. Увидев меня, не знаю, были ли у нее вообще какие-либо органы зрения, оно собиралось в подобие овального облака. Из самой гущи высунулись руки. Одна пара, две, три... Дальше я смотреть не стал, а в два прыжка преодолел расстояние до лестницы, взлетев наверх, едва касаясь ступеней, закрыл дверь с той стороны. «Что это за фигня?» — спросил я себя, но ответ как-то не находился. Не уверен, был ли он в принципе. С той стороны в дверь что-то врезалось с такой силой, что я не устоял на ногах и шлепнулся на пол, рывком перевернулся на спину... Заметив, как в щель между дверью и косяком протянулась первая черная дымчатая рука, увенчанная сантиметровыми когтями, более не размышляя, пынул дверь, закрывая. Скочил, прижав створку своим весом. «Замок! Надо закрыть на замок!» «Есть у нее замок?» «Есть, конечно!» «С той стороны! Надо валить!» «Шаг я сделать успел, а потом понял, что...» «Далеко не уйду. По полу в изобилии было рассыпано нечто. Нечто больше всего смахивало на противопехотный чеснок». Вопрос, и откуда оно здесь взялось, еще не успел до конца оформиться, когда я понял, что вижу добрый десяток конечностей, протянувшихся передо мной откуда-то из-за спины. Как оно умудрилось так быстро и бесшумно открыть дверь? Оборачиваться отчаянно не хотелось. Машина остановилась у ворот, и из ее нутра выбрались две женщины и ребенок. Я не видел их. Но чувствовал, как они направились в дом, как искали кого-то. Вряд ли они найдут, что ищут. Меня больше нет там. Я теперь здесь. В стенах, в перекрытиях, в земле, как и многие другие. Кто бы мог подумать, что тьма окажется настолько уютной?